Глава пятая. Весь остаток дня она не думала о странной смс -ке. После работы пошла в спортзал снять напряжение, накопившееся за шесть дней. Физическая усталость помогла избавиться от того, что угнетало ее. Поражение маро и Цос, передача расследования СОК, у Дианы признаки выздоровления, которое никогда не наступит. Но, по правде говоря, ей не хотелось возвращаться домой. Повседневность с Максом страшила ее. Она впервые ясно отдала себе отчет в том, что не все между ними ладно. Она сама не знала, что именно, а главное, не знала, как ему об этом сказать. Выйдя из душевой в раздевалку, Сандра открыла шкафчик, куда сложила все свои вещи и заметила иконку нового сообщения, тот же, незнакомый номер, те же слова. «Обожаешь его?» В первый раз она подумала, что кто-то ошибся номером, но теперь сомнения отпали. Послание предназначалось именно ей. По дороге в Трастевере она пыталась перезвонить по номеру отправителя, Но в ответ получила только череду гудков, звучащих в пустоте. Это ее взбесило. Сандра не была любопытной, поэтому решила забыть обо всем. Она припарковалась в нескольких метрах от дома, но не спешила выходить из машины. Вцепившись в руль, смотрела сквозь ветровое стекло на светящееся окно своей квартиры. Можно было разглядеть, как Макс хлопочет на кухне. В фартуке, сдвинув очки на лоб, он, похоже, готовил ужин. Со своим обычным, отсутствующим видом, наверняка насвистывая. Как я ему скажу? Как объясню ему то, что не могу объяснить самой себе? Но сделать это необходимо. Так будет честно по отношению к нему. Поэтому Сандра, глубоко вздохнув, вышла из машины. Услышав, как ключ проворачивается в замке, Макс вышел ее встречать, как он это делал каждый вечер. «Устала?» – спросил он, целуя Сандру в щеку и забирая сумку со спортивным костюмом. «Ужин почти готов», – добавил Макс, не дожидаясь ответа. «Отлично!» – выдавила из себя Сандра с огромным усилием – Но Макс этого не заметил. Сегодня в классе была большая проверочная работа по истории. Ребята прекрасно ответили на все вопросы по возрождению. Я не поскупился на высокие баллы. Он сообщал об этом как бизнесмен, только что заключивший миллионную сделку. Невероятно! С каким энтузиазмом Макс предавался своей работе. Денег, которые он зарабатывал, Едва хватало на квартирную плату, но быть учителем истории значило для него больше, чем любое богатство. Однажды ночью ему приснились какие-то числа. Сандра подначивала его поставить на них в лотерее, но Макс запротестовал. «Будет странно, если я, разбогатев, останусь простым учителем. Следовательно, мне придется изменить образ жизни» а я моей теперешней жизнью доволен. «Ничего подобного», — возразила она. «Ты мог бы делать то же, что делаешь сейчас, только больше не заботиться о будущем». Но что может быть прекраснее, чем тайна будущего, включая драмы и обиды, люди, которым больше не надо заботиться о будущем, словно бы заранее закончили свое существование, достигли цели». А у меня есть история, только она прошлое и можно положиться. Сандру привлекал этот человек, который кому угодно мог показаться лишенным амбиций, но в ее глазах Макс, в отличие от многих других, точно знал, чего хочет, и этого знания было ему довольно. Через несколько минут она уселась за стол, в то время как Макс опрокидывал на дуршлаг макароны. У него и это отлично получалось. С тех пор, как Макс перебрался из Ноттингема в Рим, он великолепно освоил основы итальянской кухни. Зато Сандра едва могла поджарить пару яиц. Этим вечером Макс, как всегда, поставил на стол свечу в бокале. У них сложился такой романтический ритуал. Прежде чем раскладывать еду, Макс чиркнул спичкой и зажег свечу и улыбнулся Сандре. Он откупорил бутылку красного. «Напьемся и заснем прямо на диване», — пошутил он. «Как сказать такому человеку, насколько тяжело мне быть с ним?» Сандра чувствовала, что искушает судьбу. Макс приготовил ее любимое блюдо – паста «Алла-норма» с баклажанами и базиликом. Второе блюдо – сальтимбокко по-римски. Плохо только, что она всегда чувствовала себя недостойной мужчины столь полного совершенства. Сандра знала, что не заслуживает этих знаков внимания и переживала еще сильнее. «Давай договоримся», — предложил Макс. «Сегодня вечером? Никаких убийств, никаких окровавленных трупов. Пожалуйста!» Днем Сандра сообщила ему по телефону, что дело римского монстра передано карабинером. Она никогда не говорила с Максом о работе, предпочитала скрывать от него мерзости, которые могли бы ранить его впечатлительную натуру. Но в этот вечер ее страшило молчание. И тот факт, что даже такую неблагодарную тему для разговора следует исключить, привел ее в ужас. «Ладно», — сказала она с вымоченной улыбкой. Макс сел напротив и взял ее за руку. «Какое счастье, что ты не должна больше заниматься этим делом. Ешь, а то остынет». Сандра опустила взгляд в тарелку, боясь, что поднять глаза будет уже выше ее сил. Но когда она взяла салфетку, все мироздание обрушилось на нее с неожиданной силой. Под салфеткой скрывался бархатный футляр. В нем, по всей вероятности, лежало кольцо. Сандра слезы подступили к глазам. Она попыталась удержать их, но тщетно. «Знаю, что ты думаешь относительно брака», — сказал Макс. Он и вообразить себе не мог истинной причины, по которой Сандра расплакалась. «Когда мы познакомились, ты сразу сказала, что после Давида ни за кого не выйдешь замуж». Все это время я уважал твою волю и даже не намекал на то, чтобы нам пожениться. Но сейчас я передумал. Хочешь, скажу тебе, почему?» Сандра кивнова «Ничто не длится вечно», — он помолчал. «За всю мою жизнь я усвоил одно. Наши действия не зависят от того, Насколько верно мы планируем или воображаем в себе будущее? Нет. Они диктуются тем, что мы чувствуем здесь и сейчас. Так что и наш брак может не продлиться всю жизнь. Это не важно. Главное, я хочу этого сейчас. Пусть я буду несчастен потом, я готов рискнуть. Лишь бы сейчас испытать счастье. Сандра тем временем глаз не сводила с футляра, но открыть его у нее не хватало духу. — Не жди дорогого украшения, — улыбнулся он, — но то, что я чувствую, не поместится в эту коробочку. — Не хочу, — проговорила Сандра очень тихо, почти шепотом. — Что? — что? Макс и в самом деле не расслышал. Сандра подняла на него глаза, покрасневшие от слез. «Я не хочу выходить за тебя». Наверное, Макс ждал объяснений, но не дождался. Его лицо внезапно исказилось. Это было не просто разочарование. Ему будто бы сообщили, что жизнь его окончится через несколько дней. «Есть кто-то другой?» «Нет», — тут же ответила она, хотя уже и не знала, так ли это. «Тогда в чем дело?» Сандра взяла с полки мобильник. «Открыла раздел СМС и показала два анонимных послания, которые получила в течение дня». «Обожаешь его?» – прочел Макс. «Не знаю, кто отправил мне это и по какой причине. Другой на моем месте было бы любопытно узнать, что за тайна кроется за столь романтическим посланием, но не мне. И знаешь почему?» Она не стала дожидаться ответа. «Потому что это заставило меня задуматься о нас двоих. Я была вынуждена спросить себя, что я испытываю?» Сандра перевела дух. «Я люблю тебя, Макс, но не обожаю. А чтобы выйти за кого-то замуж или просто прожить с ним всю жизнь, нужно испытывать что-то большее, чем любовь. Я же в данный момент...» Ничего такого не испытываю. Ты хочешь сказать, что между нами все кончено? Честно говоря, не знаю. Но боюсь, что да. Мне жаль. Некоторое время оба молчали. Потом Макс встал из-за стола. У одного моего друга есть домик на море, куда он ездит только летом. Попрошу у него позволения переночевать, а может и пожить какое-то время. Я не хочу терять тебя, Сандра, но не хочу и оставаться здесь. Она понимала, какая-то часть ее существа... В этот момент хотела обнять его, удержать. Но Сандра знала, что это будет неправильно. Макс задул свечу на столе. «Колизей!» Сандра воззрилась на него. «Что?» «Это не исторический факт, а всего лишь легенда», — пояснил Макс. «Макс?» Вроде бы Колизей был чем-то вроде храма дьявола, где собирались приверженцы разных сект. У профанов, которые хотели войти, чтобы принять участие в обрядах, спрашивали на латыни. «Колис еум», то есть «обожаешь его?» «Его», естественно, дьявола. «Колис еум», «колизей». Объяснение ее обескуражило, но она ничего не сказала. Макс вышел из кухни, но сначала забрал со стола футлярчик с кольцом. Единственная реакция на слова Сандры, какую он позволил себе. Это красноречиво свидетельствовало о его благородстве. Другой мужчина, оскорбленный в лучших чувствах, не стерпев унижения, дам бы волю словам, унизил бы ее. Но не Макс. Хотя Сандра в этот момент предпочла бы, чтобы ее отхлестали по щекам, а не преподали такой урок любви и уважения. Кольцо – единственное, что Макс унес с собой. И еще куртку из прихожей. Ушел из квартиры и запер за собой дверь. Сандра не в силах была пошевелиться. Паста «Алла Норма» в ее тарелке совсем остыла. От свечи посередине стола еще поднималась тонкая струйка сизого дыма. С кухни еще не выветрился сладкий запах воска. Неужели... «В самом деле все кончено», — спросила себя Сандра. На мгновение задумалась, как она будет жить без Макса. Исключила его из обихода, из каждого жеста, из каждой привычки. Стало больно, но недостаточно, чтобы побежать следом и сказать, что ошиблась. Она пришла в себя, взяла мобильник и на вопрос «Обожаешь его?» ответила «Колизей». Через несколько минут пришла новая СМС в 4 утра.